Децентрализация знаний. Информация «Кислород современного мира» Рональд Рейган. Централизованное накопление. Знания — самая важная основа эволюционного потока для человека — Правильное накопление знаний и познаний в различных сферах создаёт прочный плацдарм революции сознания. И здесь я пишу про открытие космоса, планет, ДНК, ядерной энергетики и так далее. Такие примеры были воистину революционными для дарвинистских мартышек. Сколько данных нам понадобилось, чтобы создать процессоры «Колесо-огонь»? Всё это была череда накоплений знаний и их верное применение в стечении обстоятельств. Но мы уже должны отказаться от стечения этих самых обстоятельств, ведь времени у нас осталось не так много, как мы думали и думаем. В данный момент времени мы восторгаемся децентрализацией, а различные государственные структуры восторгаются возможностью деаномизации. Но это всё игра, и такой долгий путь эволюции может быстро закончиться. Наши знания — это самая важная часть всего рода человеческого эволюции, И вернее всего было централизовать эти данные для всех, а не заниматься делением на своих и не своих учёных, делением открытий и достижений по национальным признакам или же религиозно-политическим. Данные таких объёмов должны соответствовать общему и единому языку знания. Но как же мы можем забыть про децентрализацию? В таком разрезе она нужна лишь для получения лучших результатов то есть база данных, всемирная, общая и понятная для всех, а вот опыты, и исследования, изыскания должны происходить отдельно друг от друга. Даже больше для лучшего результата схожие попытки найти решение чего-либо должны быть друг от друга изолированы. Это как эффект Зенона. Квантовый эффект Зенона — квантовый парадокс Зенона. Метрологический парадокс квантовой механики, заключающийся в том, что время распада — метастабильного квантового состояния некоторой системы с дискретным энергетическим спектром прямо зависит от частоты событий измерения её состояния. В предельном случае нестабильная частица в условиях частого наблюдения за ней никогда не может распасться. Википедия. Полученные данные таким путём добавлять в централизованную базу данных всей планеты. И что же нам это даст, кроме как просветление? Прогресс и возможность избежать эффект Манделы. Эффект Манделы заключается в совпадении у нескольких людей воспоминаний, противоречащих реальным фактам. Таким образом, это феномен, связанный с сложной коллективной памятью. Википедия. Нужно помнить, что политические, этические, религиозные, нравственные оковы часто меняют страницы учебников истории, химии, физики.